«Пионите?» — сухо осведомилась она. Он не удостоил ее ответом, лишь продолжал смотреть на нее с плохо скрытым весельем. Витни подняла подбородок и надменно оглядела его с головы до ног. Незнакомец оказался очень высоким, стройным и превосходно сложенным — с квадратным, четко очерченным подбородком и прямым носом. Ветерок легонько шевелил его густые темно-каштановые волосы. Серые глаза с нескрываемым интересом взирали на нее из-под черных бровей. Чисто выбритое лицо было очень красивым. Уитни не могла не признать этого. Но дерзкий взгляд, властность — и высокомерие производили отталкивающее впечатление. Губы незваного гостя дернулись в полуулыбки. — Вы собрались поплавать? — Нет. Но я хотела остаться одна, мистер. — Лестленд, — подсказал он, вглядываясь в округлые холмики, натянувшие тонкую белую ткань блузки. Уитни поспешно прикрыла руками грудь, и незнакомец широко, понимающе улыбнулся. «Мистер Уэстленд», — рассерженно бросила она, — «ваше умение ориентироваться так же отвратительно, как и ваши манеры». едкий упрек, казалось лишь, еще больше позабавил наглеца. «Почему вы так считаете, мадам?» «Потому что вы вторглись в чужие владения, процедила Уитни. Но незнакомец по-прежнему не выказал ни малейшего намерения принести извинения, и Уитни поняла, что нужно немедленно уезжать. Сцепив зубы, она с отвращением посмотрела в сторону валявшихся на земле сапожек и чулок. Мужчина почтительно выпрямился и шагнул к ней, протягивая руку. «Могу я вам помочь?» – предложил он. — Несомненно, — бросила Уитни с намеренно холодной, почти оскорбительной усмешкой. — Садитесь на свою лошадь и постарайтесь побыстрее убраться отсюда. В серых глазах что-то блеснуло, но улыбка не исчезла, и руку он не убрал. — Ну уже, хватайтесь, — настаивал он. Однако Уитни больше, ни на что не обращая внимания, сама поднялась на ноги. — Надеть чулки? Не привлекая взгляда незнакомца, пристально наблюдавшего за ней, оказалось невозможным, и поэтому девушка натянула сапожки и сунула чулки в карман жакета. Почти подбежав к хану, Уитни подобрала хлыст, встала на поваленное дерево и вскочила в седло. Конь незнакомца, могучий гнедой жеребец, был привязан рядом. Повернув хана, она пустила его в голубь и полетела к лесу. «Рад был познакомиться!» «Мисс Стоун» засмеялся вслед Клейтон и одобрительно добавил. «Маленькая ведьма!» Скрывшись из виду, витни натянула поводья, и хан пошел рысью. Она просто не могла поверить, что мистер Уэстленд и был тем соседом, о котором с таким одобрением говорил отец. Девушка сделала гримаску, вспомнив, что... Он приглашен на сегодняшний вечер. Боже, да этот наглец невыносимо груб, нестерпимо дерзок и возмутительно высокомерен. Как мог он понравиться отцу, все еще пытаясь решить эту загадку, она вошла в комнату для рукоделия и села рядом с теткой. «Никогда не угадаешь, кого я сейчас встретила!» объявила она, но в этот момент... Сьюэл, старый дворецкий, деликатно откашлялся и объявил, «Леди Амелия желает вас видеть». «Меня? Господи, Боже мой, зачем?» — побледнела Уитни. «Проводите леди в гостиную». Сьюэл велела Н, с любопытством разглядывая племянницу, которая в полном отчаянии оглядывалась в поисках места, где бы скрыться. Почему ты так встревожилась, дорогая? Ты просто не знаешь ее, тетя Энн. Когда я была маленькой, она вечно кричала на меня и приказывала не грызть ногти. Ну что ж, по крайней мере, ты ей была не настолько безразлична, раз она все-таки каким-то образом пыталась воспитывать тебя, чего нельзя сказать о большинстве твоих знакомых. Но мы были в церкви с ужасом. — вскрикнула девушка. Улыбка Н была сочувственной, но достаточно твердой. — Признаюсь, это не слишком умно и весьма откровенно. Однако четыре года назад, когда ваши соседи являлись с визитами, леди Юбенг была единственной, сказавшей о тебе доброе слово. Она заявила, что ты обладаешь несомненным мужеством Кроме того, она пользуется огромным влиянием во всей округе. Это потому, что все боятся ее до смерти, — вздохнула Витни. Когда дамы вошли в гостиную, вдовствующая леди Юбен как раз внимательно изучала фарфорового фазана. С презрительной гримасой поставив статуэтку на каминную полку, она заявила Витни, — это безобразие! должно быть, прекрасно отражает вкусы вашего отца. Матушка ваша ни за что бы не потерпела такого в своем доме. Уитни открыла рот и безуспешно попыталась что-то сказать. Леди ощупью отыскала на своей необъятной груди монокль, висевший на черной ленте, подняла его к глазам и подвергла Уитни внимательному осмотру с макушки до кончиков пальцев. — Ну, мисс, что вы можете сказать? — грозно вопросила она. Подавив ребяческий порыв заломить руки, Уитни вежливо ответила. — Счастливо вновь видеть вас после стольких лет, миледи. — Вздор! — фыркнула вдова. Вы по-прежнему грызете ногти? Уитни едва не закатила глаза, но вовремя помнилась. Нет. Говоря по правде, нет. Прекрасно. У вас неплохая фигура и миленькая личика. Ну, а теперь перейдем к причине моего визита. Вы все еще намерены заполучить, Саварина? Я? Я, Я что? Молодая леди. «Из нас двоих именно мне следовало быть глухой». «Ну, объясните, вы намерены заполучить Саварина или нет?» Мысли Уитни лихорадочно метались. За несколько мгновений она ухитрилась придумать и отвергнуть сотню ответов и, в конце концов, умоляюще уставилась на тетку, ответившую ей беспомощным, смеющимся взглядом. Сцепив руки за спиной, девушка посмотрела прямо в глаза своей учительнице. «Если смогу». «Хм, так я и думала», — радостно провозгласила вдова, хотя глаза ее подозрительно сощурились. «Надеюсь, вы за это время не приучились краснеть и жеманиться, потому что в этом случае можете с таким же успехом возвращаться во Францию. Мисс Элизабет все эти годы вела себя как последняя дура». Однако у нее так ничего и не вышло. «Послушайте моего совета. Покажите молодому человеку свой нрав и обзаведитесь еще одним поклонником. Это ему будет полезно. Слишком уж он уверен в себе, когда дело касается дам». И, повернувшись к леди, Энн добавила, «В течение пятнадцати лет я выслушивала мрачные предсказания соседей относительно будущего вашей племянницы, мадам». Всегда считала, что она не оправдает их ожиданий. Лично я намереваюсь хорошенько позабавиться, наблюдая, как она уведет Саварина прямо на их глазах. С ухмылкой добавила она. Подняв монокль, она в последний раз оглядела Уитни и резко кивнула. «Не подведите меня, мисс Уитни!» В недоверчивом изумлении уставилась на дверь, через которую только что вышла вдова. По-моему, она немного не в себе. А по-моему, хитра, как лисица, покачала головой леди Энн. И думаю, неплохо бы тебе принять ее совет. Уитни, вне себя от волнения, Сидела перед зеркалом, глядя, как Лариса ловко переплетает тяжелые локоны бриллиантовой нитью, последним и самым безрассудным приобретением, сделанным на деньги, посланные отцом в Париж. В окно подуло прохладным ветром, и у Уитни зябко поежилась. Вечер выдался холодным, но девушка была этому рада, поскольку собиралась надеть бальный туалет, Из бархата. Когда горничная застегивала платье на спине Уитни, услышала стук колес экипажа, катившегося по подъездной аллее. В окно донесся приглушенный, но отчетливый смех. Неужели они потешаются, вспоминая ее былые проделки? А может, это Маргарет Мэритон или другая девушка злорадствует над ее позорным поведением? не даже не заметила, как Лариса вышла из комнаты. Она тряслась от холода, испуга и окончательно утратила самообладание. Настала ночь, ради которой она так усердно учила с манером и этикету и провела столько времени за границей. Девушка подошла к окну, рассеянно гадая, что наденет сегодня Элизабет. Несомненно, что-нибудь в пастельных тонах, скромное, привлекательное. Раздвинув кремовые с золотом гордины, Уитни перегнулась через подоконник, наблюдая, как сияют фонари приближающихся карет. Перед домом уже стояло несколько десятков колясок, ландо и файтонов. Отец, должно быть, пригласил всех соседей, нервно подумала Уитни, и, конечно, никому в голову не пришло отказаться. Все сгорают от любопытства поскорее увидеть, во что превратилась долговязая девчонка, отыскать в ней прежние недостатки и притворно посочувствовать Мартину. Войдя в комнату Уитни, Н резко остановилась. Лицо женщины озарилось медленной, сияющей улыбкой. Скульптурно вылепленный профиль девушки — казался волшебно прекрасным. Энн с одобрением отметила все. От теней, отбрасываемых длинными густыми ресницами на нежную кожу цвета магнолий, до бриллиантов, сверкающих в волосах цвета красного дерева. Изящная фигурка была затянута в изумрудно-зеленое бархатное платье с завышенной талией. лиф льнул к ее груди, рискованно обнажая белоснежную плоть, вздымавшуюся в квадратном вырезе. Словно для того, чтобы возместить шокирующее отсутствие ткани, рукава были длинными и узкими. Подъехала очередная карета, и Уитни увидела, как высокий, светловолосый мужчина спрыгнул на землю и предложил руку хорошенькой блондинке. Пол приехал, И вместе с Элизабет, отшатнувшись от окна, Уитни заметила рядом тетку и едва не подпрыгнула от неожиданности. — Ты выглядишь восхитительно! — шепнула леди Энн. — Тебе в самом деле нравится? — Я имею в виду платье! Еле ворочая от волнения языком, выдохнула Уитни. «Нравится — Нравится? — рассмеялась эн Она совсем как ты, дерзкая, элегантная и не похожая на других. Она протянула руку, с которой свисал великолепный изумрудный кулон. Мартин спросил меня сегодня утром, какого цвета твое платье, и только сейчас принес это и просил передать тебе. Он принадлежал твоей матери. Изумруд был большим, квадратным, окруженным сверкающими бриллиантами. Он вовсе не принадлежал ее матери. ведь когда-то часами рассматривала все сокровища и безделушки в материнской шкатулке для драгоценностей. Но сейчас она слишком нервничала, чтобы возразить. Девушка стояла, не смея пошевелиться, пока тетка застегивала цепочку. «Идеально!» Радостно воскликнула Эн, отступив на шаг и изучая общий эффект.